Глава двадцать восьмая. Врач деловито поздоровалась, а увидев Макса, удивленно подняла брови. Максим? Анна Львовна, это не Кевгения, это дочери моих... Макс замялся, подбирая правильное определение. Моих друзей, они недавно здесь живут. У их дочери температура и красное горло, миндалины воспалены. Давно ребенок болен. Задала вопрос врач, никому конкретно не обращаясь натягивая в этот момент бахилы поверх уличной обуви. Только потом сняла пальто и повесила его на крючок. «Сегодня, Сегодня первый день», день. — ответила Аглая и Павел одновременно. «Ясно, что ничего пока не ясно. Где я могу вымыть руки? Я покажу». Аглая шагнула в сторону ванной. Врач намылила руки, а сама начала задавать вопросы. «Часто ангинами болеете?» «Второй...» Или третий раз?» Раздался из-за спины Аглайи голос Павла. Сейчас Аглая была ему благодарна за то, что он так неслышно подошёл и встал рядом. Сама она на вопросы врача ответить ясное дело не могла. «Чем ещё болели?» «ОРВИ, ветрянка». «Прививки?» «Сделаны». «Хорошо, ведите к ребёнку. Сюда, пожалуйста». Аглая шагнула в спальню первой. За ней врач, а уж потом Павел. Макс остался стоять в дверном проеме. Ариша спала, раскинув ручки в разные стороны. Ее розовая пижамка с единорогами намокла и прилипла к телу. Павел, увидев пижаму, посмотрел на Аглаю и в удивлении поднял брови. «Купили вчера», — шепнула она и подсела к девочке. Перевела жалобный взгляд на врача. «Будить?» «Да». Кивнула та уверенно. Я должна её осмотреть. Вы возьмите её на колени. Я пока лёгкие послушаю. Аглая вздохнула. Будить Аришу было жалко, но врач, конечно, была права. Ариша, просыпайся, моя девочка. Тётя врач пришла. Она должна тебя послушать и посмотреть твоё горлышко. Заворковала Аглая над девочкой, беря её за ручку. Ариша открыла глазки. Увидела много людей испуганно вцепилась в руку Аглайи. «Всё хорошо, милая. Доктор тебя послушает». Аглая усадила девочку к себе на колени. «Вот, смотри, папа приехал». Павел шагнул к кровати и погладил спутанные кудряшки дочери. «Хочешь к папе на ручки?» — предложила Аглая. Ариша отрицательно помотала головкой. «Хорошо, он здесь, рядом. Я сейчас поставлю тебе градусник и подниму твою пижамку на спине». «Врач тебя послушает, хорошо?» «Хорошо», — прошептала Ариша. «Болит горлышко, да?» «Да», — врач послушала лёгкие. Посмотрела горлышко, потрогала миндалины под подбородком, кивнула своим мыслям и протянула руку к градуснику. Увидев температуру, качнула головой и укоризненно глянула на Аглаю. «Что же вы, мамочка, не уследили за дочкой?» Аглая Услышав это, замерла, боясь реакции Ариши. Вчера на слова Ксении девочка прижалась к ней, прячась от няни. А сегодня? Как отреагирует Ариша сегодня? Девочка лишь привалилась к Аглае и устало положила голову ей на грудь. Видимо, высокая температура давала о себе знать. Не успела Аглая расслабиться и выдохнуть, как раздался голос Ариши. «Не ругайте её, я сама съела два мороженых». Врач на это опять покачала головой и, открыв блокнот, принялась выписывать рецепт. Закончив, протянула лист Аглая. Это антибиотики. При такой ангине без них никак. Вот здесь я написала, что еще надо купить для орошения слизистой. Протянула второй лист. Много теплого питья, влажную пижаму переодеть, постельное белье сменить на сухое. «Сегодня ночью, в крайнем случае завтра, наступит пик заболевания, температуру сбивайте до 38, не будет падать, вызывайте скорую. Через неделю придёте ко мне в поликлинику». «Хорошо», — Аглая кивнула. «А ты, красавица, больше не ешь без разрешения мамы мороженое. Обещаешь?» «Обещаю», — Ариша кивнула. «Молодец, поправляйся». Врач попрощалась с Аришей и вышла в прихожую. Врача пошел провожать Павел. «Анна Львовна, я тут купил спрей для горла. Можем уже брызгать?» Услышала оглая голос Макса из прихожей и шуршание пакета. «Да, я их и написала. Хорошо, что у вас уже они есть. Максим, как Евгения?» «Благодарю, Анна Львовна. Ходим в школу». «Молодцы, не болите Врач ушла, и Аглая... Услышала голос Павла. «Макс, спасибо. Извини, трудная неделя выдалась. У всех бывает. Проехали». Услышала Аглая ответ Макса. Он замер в дверном проеме, обратившись к Аглая. «Я могу съездить за лекарством в аптеку. Лечение надо начинать, а сейчас можно дать жаропонижающее и в горлышко брызнуть». Павел, услышав это, вдруг произнес. «Черт, Аглая, я без машины». Получилось это у него все слишком резко. «Дашь свою машину, я сам съезжу в аптеку, а вы пока собирайтесь». «Папа!» — Ариша расплакалась. «Не ругай Аглаю, она не виновата, что я съела две порции мороженого. Я назло Ксении его ела, потому что не хотела есть макароны. Что ты, солнышко, папа не ругается на меня!» Аглая прижала девочку, которую так и продолжала держать на коленях. Чмокнула в макушку. «Он скорее уж на себя ругается, правда, папа?» «Да». Павел кивнул и опустился на корточки перед девочкой. «Малыш, прости, не хотел тебя пугать. Я на себя ругаю за то, что оставил тут тебя с этой Ксенией. Всё, не пугайся, она у нас больше не работает». «И ты не будешь на меня ругаться за то, что я старой мадам свой телефон дала позвонить, а потом не нашла её. Может, она там ждёт меня и хочет вернуть мой телефон?» Павел прикрыл глаза. Медленно выдохнул. желваки дернулись на скулах. Но он ответил дочери все тем же ровным голосом «Нет, малыш, не буду. Ты не виновата, что та старая мадам заблудилась и не нашла тебя. Пусть он у нее останется, а тебе мы новый купим». «Папочка, ты у меня самый лучший!» Ариша потянулась к Павлу и обняла его за шею. Он подтянул ее к себе с коленоглай. И тут девочка отстранилась и, глядя в глаза отцу, спросила. «Папа, а можно Аглая будет моей няней и будет с нами жить?» Аглая с Павлом замерли, не зная, как реагировать. «Совет вам да любовь, дети мои. Аглая, я съезжу в аптеку». Раздался тихий голос Макса. Он быстро вышел из спальни и подозрительно раскашлялся в прихожей, пока обувался. «Вот паразит!» — подумала про себя Аглая, смешну ему. «И видите ли?» «Аглая, я твои ключи возьму, чтобы не звонить в домофон». Услышала она в ту же минуту и, не успев ответить, услышала, как за Максом тихо закрылась входная дверь ее квартира